Часть 10. Сонька. Глава первая. Очередную встречу Петя Желудков назначил за базаром на Советской в десять утра. Здесь торговали преимущественно семечками и мороженой рыбой. Скамейка, на которой желудь поджидал Зверева, располагалась неподалеку от базара между кустами акации и поваленным фонарным столбом. Тут же были сдвинуты мусорные бачки, от которых воняло так, что народ сюда обычно без надобности не заглядывал. Запах рыбы, мусора и сирени вызывал тошноту, поэтому свидетелями этой встречи были лишь бесстрашно прохаживающиеся возле помойки вороны. Когда без пяти девять зверев подошел к назначенному месту, Желудков коснулся рукой козырька своей огромной поношенной кепки. Увидев неподалеку от себя ворону, клюющую огромную рыбью голову, Зверев брезгливо поморщился, расстелил газету и только после этого присел на противоположный конец скамейки. Желудь, понимающий, ухмыльнулся. «Здорово, начальник! Что, не нравится тебе это местечко?» «Ничего, потерплю. Давай без предисловий», — закрывая нос платком, процедил Зверев. «А если без предисловий, то обрадую я тебя, начальник». «Покрутил я свою Юльку, выудил у нее кое-что про того полосатого, которого мы с ней у бань видели». «А про здоровяка?» «Не, про того ж мура с фотки Юлька ничего не знает». «Я ведь какую штуку придумал?» — сказал Юльке, что когда она меня тогда за собой потащила, ну, чтобы полосатому на глаза не попадаться, я поначалу ничего не сказал, но подумал, — говорю Юльке, — мол, типчик этот пижонистый у меня из головы не выходит. Гадал, гадал я, и вот решил напрямую спросить. Кто он такой? Что в нем такого?» «Говорю, что мы от него, как мыши, от кошки побежали!» «А ну, говорю, колись, что у вас с ним было?» «Короче, сделал вид, как будто приревновал!» Желудь шмыгнул носом, прокашлялся и сплюнул себе под ноги. Зверев снова поморщился. «Прекращай тут харкать, конспиратор! Будешь вести себя так, точно сбежит от тебя твоя Юлька! Не к полосатому, так к кому другому!» Желудь презрительно посмотрел на платок, которым Зверев прикрывал нос. «А ты мне платочек свой подари, а еще лекцию прочитай, куда плевать, куда сморкаться!» Зверев поддался к Желудю. «Хватит мне тут умничать! Желудков! Будешь хамить, я все твои грехи припомню!» Ты ведь у меня на свободе ходишь только потому, что я так решил. Прикрыл глаза на все твои шалости. А так валил бы ты сейчас лес где-нибудь под Магаданом». Жуть обиженно скривился и решил больше не злить собеседника. Уж кому, как не ему, было знать про взрывной характер Зверева. «Ладно, начальник, я все понял. Так вот, насел я на Юльку со своей ревностью. Она, дрянь такая, мне поначалу не хотела про полосатого рассказывать» но потом раскололась. Имени и фамилии его не знает, а зовут этого пижона — Саврас. «Так я и думал», — процедил Зверев. «Типчик этот, хоть и с виду и хлыщ, но ни разу не фраер. Парень он непростой, связываться с ним опасно. Ходит в паре с одним громилой, но ну не с тем, что на фотографии, а с другим. Зовут того громилу Лекса». «Лекса», — поправил Зверев. «Да ты, я вижу, начальник, и без меня все знаешь. А чего ж тогда меня заставил Юльку пытать? Я, между прочим, сейчас жизнью своей рискую. То, что я знаю, это я знаю. Рассказывай, что знаешь ты. Я вот сейчас тоже жизнью рискую». «А ты-то чем?» — Желудь огляделся по сторонам. «Рискую, потому что если тут засижусь, могу от вони задохнуться». «Ну и шуточки у тебя, начальник». «Я уж было подумал...» «Что?» «Да так. Думаешь, я просто так тебя сюда притащил? Место здесь безлюдное, а значит, никто нас с тобой не увидит. А то, что светиться не хочу, так я тебе уже говорил. Не хочу, чтобы Юлька про наш с тобой уговор знала. Как я и предполагал, водится она со всякой швалью». «Есть у Юльки приятельница Сонька. Она у Юльки всегда рыбу покупает. Так вот, эта Сонька, как Юлька мне по секрету сказала, путается с этим самым Саврасом. «Путается?» — уточнил Зверев. «Путается? Ну, подстилка его, короче. Чего непонятно-то? Юлька сказала, что эта Сонька та еще профура. Живет она на текстильной в отдельной квартире». «Где работает, знаешь?» «Нигде не работает, живет за счет этого самого Савраса, он же ей квартирку снимает». «Точный адрес знаешь?» «Текстильная семь, квартира четыре». «А полное имя у Соньки есть?» «Илюшина Софья Георгиевна». «А с Юлькой твоей, кроме того, что она этой Илюшиной рыбу продает, что еще общего?» «Они что, подруги?» «Вот еще! Говорю же, Сонька это шалава гулящая подстилка бандитская». Почему бандитская? Потому что Соврас этот Сонкин макрушник конченый. Он макрушник. Лекса этот тоже макрушник. Если уж его Юлька моя боится, значит парень тот еще. Вот потому я тут с тобой хаваюсь. Если Соврас этот узнает, что я на него ментов навел, пиши пропало ножиком по горлу и в речку. А сам Соврас где живет? Этого Юлька не знает. Нигде Соврас, нигде корешок его мордатый Лекса обитает, она не знает. Так что больше мне тебе начальник сказать нечего! Зверев покачал головой и задал последний вопрос. А про то, с кем Совраз, кроме Лексы, дружбу водит, Юлька тебе не рассказывала. Лощеный, Кеша, Лиля Фармоза, Лоси мощный. Зверев стал перечислять добытые и клички бандитов. Эти имена она тебе не называла? «Может быть, пряник или акробат?» «Нет, не говорила», — подумав, заявил Желудь. «Только Савраса и Лексу назвала. Больше никого». «Ладно, я все понял», — Зверев поднялся. «Спасибо тебе. Если что нового узнаешь, отзвонись». Кивнув своему приятелю, Зверев двинулся в сторону автобусной остановки. Желудь прокричал ему вслед. «А Юлька моя меня не бросит». «Не дождетесь, любит она меня. А что до манер, <свят> так от Юльки от самой всегда рыбы воняет. Она и плюется, и сморкается в пальцы, а еще матерится похлеще пьяного извозчика». Последние слова Желудя Зверев уже не расслышал. Спустя час Зверев уже был в кабинете Корнева. Он потребовал незамедлительно организовать слежку за думам Софьи Илюшиной. Корнев поинтересовался зачем. Пожаловался на нехватку людей и сложную оперативную обстановку в городе, но в ответ услышал встречный вопрос. «Ты хочешь найти генеральского сына и разобраться с бандой, которая чуть было не укакошила Веню?» Корнев начал пыхтеть, но, прекрасно понимая, что орать на Зверева не имеет смысла, дал капитану особые полномочия. Тут же были выделены люди и старенький, видавший виды автомобиль Ким с помятым крылом и трещиной на лобовом стекле. Примечание. Ким-10, марка советских малолитражных автомобилей, 1930-1946 годов. Зверев долго ругался, но в конце концов принял выделенные ему средства. Спустя пару часов двое оперативников в сопровождении водителя остановились неподалеку от дома Илюшиной и приступили к наблюдению. Сотрудникам было строго-настрого запрещено во что бы то ни было вмешиваться, задерживать кого-либо или проявлять ненужную инициативу. Зверев приказал им заниматься только слежкой и ничем другим. Квартира, которую Совраз снял для своей пассии, была на первом этаже. И это частично упрощало слежку, но похвастаться результатами сотрудники наблюдения долгое время не могли. Все, кто наблюдал за квартирой Илюшиной, ежедневно писали отчеты, которые читал лично Зверев. Все в управлении знали, что зверь не особо дружит с бумагами, а предпочитает реальные дела. Но на этот раз он штудировал доклады лично. Прошло пять дней, но ни Саврас, ни Лекса, ни кто-то другой, способный вызвать интерес оперативников, так и не появились. За эти дни квартиру навестил сантехник. Его проверили и допросили, он оказался тем, за кого себя выдавал. Почтальон, с этим тоже была проведена работа. Пару раз забегала соседка, ругалась с Илюшиной из-за того, что она слишком громко включает по вечерам патефон. Пару раз Звереву из Ленинграда звонил Веня. Он сообщил, что добрался и обустроился в гостинице. Потом доложил, что на Литейном проспекте, ни в одном медучреждении про Лизу Еремину не знают. Зверев выслушал Костина, молча и сказал лишь одно слово – «Ищи», после чего повесил трубку. На следующее утро Зверев снова сидел в отделе и читал полученные Богдановым ответы на запросы. За все эти дни он только один раз встретился с Сашей, но эта встреча оказалась блеклой и неинтересной. Зверев все время думал о банде лощеного, почти не слушал на рассказы и отвечал на ее вопросы не в попад. Саша не обижалась, а может быть только делала вид, что не обижается. Они по-прежнему держали дистанцию. Зверев временами отвечал резко, порой даже грубо. В эти дни он думал о другой женщине, и Саша определенно это ощущала. Зверев помнил наизусть отчеты оперов, ведущих слежку. Большую часть времени Илюшина проводила дома. Иногда выходила на прогулку и праздно болталась по магазинам и рынкам. Один раз она посетила кинотеатр «Родина», чтобы в одиночестве посмотреть «Леди на один день». Один раз сходила на выставку мод. Примечание «Леди на один день» – американская комедия 1933 года. Конец примечания. Регулярно бывала в ювелирном магазине на проспекте энтузиастов и время от времени захаживала в меховой магазин на улице Труда. Последние дни Зверев был дерганый, много курил. Наконец, прочитав очередной доклад, он вызвал к себе наблюдателей – Борю Семина и Леньку Куделькина – и принялся расспрашивать их с особым пристрастием. Слечив показания оперативников, услышав их мнение, Зверев беззвучно рассмеялся и сказал, обращаясь сам к себе, «Есть! Вот она, закономерность! А раз есть закономерность, значит, есть и ключик, открывающий ворота этой крепости!» «Ну что же, пожалуй, стоит двинуться на штурм. Ваша Колымага здесь?» Семин и Кудилькин переглянулись. «Да как же, она же у дома этой барышни дежурит», — ответил Семин. «Тогда возьмем машину Корнева. Оба едете со мной», — приказал Зверев, поднимая трубку телефона.